Устяолов приостановился явно без большой охоты, ну конечно же, узнал немедленно, но делал вид, что припоминает. Вот-вот, секунду, да-да-да, быстрый взгляд через плечо назад. Ах да, а это вы, простите, ах да, Рестон, вы из Чикаго, кажется. Рестон за Панибратский, что перестал валять дурака, крепко взял его под руку. Что тут происходит, Устялов? Говорят, идет какая-то другая демонстрация. Я знаю ее, ей, ей не больше вас. Устялов попытался высвободиться. Можете дать короткое интервью, пять минут возле мавзолея два года спустя, неплохо, а? Продолжал Давид Редстон.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 Рестен, как истый шакал, пирра все-таки крикнул ему вслед: "Прокациональный вопрос. Значит, ваша теория рушится, Устялов?" Профессор чуточку споткнулся, пробежал еще несколько шагов, потом все-таки обернулся и крикнул, вызывая удивление делегации голландской компартии: "Нечуть!"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 Экс-экс, больше я сюда не идзок. Хватит, есть много других тем. Поеду в Испанию, там хотя бы я не завису от переводчиков. Где здесь выход? спросил он Галину. Я устал. Товарищ Рестанд, обиженно воскликнула девица. Какой я вам к черту товарищ! буркнул он. Тарацкистский лозунг давно уже исчез с фасада гума, нескончаемое шествие продолжало вливаться на Красную площадь, Рестон смотрел на выплывающие один за другим из-за исторического музея портреты Сталина, потом достал блокнот и написал в нем два слова «Гувертюра закончена». После этого немного повеселел, заголовок ему нравился. Антрант три. Пресса. За покупку жил площади подлежат выселению из Москвы трудовые элементы в один месяц, не трудовые элементы в одну неделю. Религиозники подлежат прохождению через специальную комиссию по уклонению от военной службы. В театре все Владимира Хольда. Рычей, Китай. Пьеса Стретикова. В цирке нигде дьявола. Мертвая петля на велосипеде. В кино звезды экрана: Глория Свенсон, Джеки Куган, Ксения Десни, Чарли Чаплин. Избирательного права лишены. Кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники. подозрительные лица свободных профессий. Громилы проникли в магазин Михайлова и Лейн. Покровка двадцать. Симашко вскрыл причину растущего хулиганства. Наша молодежь росла в период самодержавия. Исчез Николай Сергеевич Лоренц, двадцати девяти лет. Тихо скончался протоиерей, профессор богословия Н.И. Баголюбский. Возвращился из отпуска член коллегии наркоминделя товарищ Ротштейн. Всемирно известная паста Хлородонт, Хнабасма, Тройное одеколон, Кровати. Отдел снабжения дивизии. Торги. Капуста и картошка пудами. Разоблачено и обезврежено сорок девять латвийских шпионов. Межрапом Русь. Картина собственного производства Мать. Тема заимствована Угорькова. В главных ролях Барановская, Баталов. Режиссер Пудовкин. Аппаратор Головня.